Глава сороковая. В гору. Бенте Крамер с трудом подымалась в гору к полицейскому управлению. Здание, похожее на замок, возвышалось на самой вершине холма. Мужчина в кобойской шляпе выгуливал собаку на газоне, который отделял полицейское управление от центральной тюрьмы. На скамейке под деревьями собралась кучка бродяг. Бенте Крамер остановилась отдышаться. Ей навстречу с холма спускалась блондинка в полицейской форме. Она благожелательно улыбалась. Светлые волосы были стянуты в конский хвост. Бенте кивнула ей. Сотрудница полицейского управления кивнула в ответ и вопросительно наморщила лоб. Бенте устало вздохнула и с трудом побрела дальше. Раз уж она решилась... Надо идти до конца. Войдя в дежурную часть, она замерла на пороге, изумленно глядя на царивший там бедла. — Я бы хотела поговорить с инспектором Гуннар странно. Она подошла к дежурному с самым добрым лицом. — Он вас вызывал? Бенте Крамер покачала головой. Дежурный набрал номер. К стойке подошел усталый мужчина, от которого разила пивным перегаром и чесноком, и что-то закричал. Не обращая на него внимания, дежурный обратился к Бенте. «Вы по какому делу?» Бенте откашлялась. «Насчет кольца», — сказала она. «Передайте, что пришла Бенте Крамер с кольцом, которое принадлежало Катрине Братеруд».